Какова же первопричина первой вибрации нашей Вселенной? В Евангелии описано появление мира так. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бог. В йоге-буддизме и считается звук Ом первопричиной всего. Из него возникла и поддерживается вся Вселенная со всеми ее мирами. В йоге практикуется пение мантры, Ом для очищения сознания от разрушительных эмоций и страстей. У христиан аналогом мантры Ом служит слово Аминь, которое поется с протягиванием гласных букв. Для этих же целей используют колокола, которые звонят с звуком бом, с продолжительным звуком, созвучным со звуком буквы М. Все древние храмы и культовые сооружения строились с определенными пропорциями, таким образом, чтобы резонировать с колебаниями, очищающими сознание. Это многочисленные храмы, пирамиды, большое количество дольменов на Кавказе, Крыму и Сибири, буддийские ступы, даже простые избы раньше строились с учетом этих пропорций. В прошлом люди хорошо знали об этом и даже создавали меры длины, И времени опираясь на эти знания ученые проводили эксперименты в камеру изолированную от внешних электромагнитных излучений помещали растения или оплодотворенные куриные яйца через некоторое время растение начинало засыхать а из некоторых яиц вылупились цыплята с явно выраженными отклонениями в развитии из большинства яиц цыплята и вовсе не появлялись хоть все условия для правильного их развития были соблюдены. С контрольной группой таких проблем не возникало. Это показывает, что для нормального развития живым организмом жизненно необходимо наличие внешних электромагнитных излучений космоса. Есть зоны на нашей планете, где эти вибрации особенно сильны. В этих местах строили культовые сооружения. Сводчатые потолки и колокообразная форма Здание оптимально подходит для усиления вибраций, приходящих от Земли. Вибрации космоса приходят к нашей планете, в основном через Солнце от центра галактики и других звезд. На потоке этой энергии влияет положение Солнца в небе в определенном созвездии. От этого созвездия в основном и будет приходить энергия. Также влияет и положение планет. Эти знания лежат в основе астрологии. Слово «расцвет» означает поток энергии Ра. Солнцепоклонники к рамольнике поклонялись вовсе не Солнцу. Они восхваляли ту энергию, которая приходит от космоса через Солнце и дает развитие всему живому. Наши чувства и эмоции — это также вибрации, электромагнитные колебания — определенных частот, которые создают колебания пространства. Чем ближе наши чувственные вибрации к изначальной вибрации, тем человек будет гармоничнее развиваться. Чем дальше, тем такой человек будет деструктивнее. Самыми близкими к начальной вибрации являются возвышенное чувство, безусловная любовь, альтруизм, чувство единства всех во Вселенной, отказ от борьбы и принятие воли Творца, Христос говорил «Бог есть любовь». Конечно же, любовь в высоком понимании. Любовь как чувство единства с миром и готовность на самопожертвование. Мантра Ом – это лишь звуковая вибрация. Она помогает человеку войти в необходимое психоэмоциональное состояние для очищения пространства вокруг себя и поднятия чувств на более высокие уровни души. Именно наши высокие чувства вступает в резонанс со всей Вселенной, наполняя нас энергией и оказывает созидательное воздействие на нас и мир вокруг нас. Бог принес Себя в жертву, подобно зерну, упавшему в землю и положившему начало новому ростку. Вселенная появилась из желания служить другим людям, из чувства самопожертвования и желания помогать развиваться другим. Вибрация этого чувства воплотила и поддерживает каждое мгновение всю Вселенную. Это чувство является Богом. Чем ближе будет человек к этому изначальному чувству, к источнику всего сущего, тем он будет ближе к Богу. Христос говорил «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Христос своим поступком, зайдя на крест, показал, на что он был готов ради других.